Глава девятая. Вероника. Таксист тормозит на набережной и указывает мне рукой на фонтан. Туда проезд запрещен. Спасибо. Киваю. Расплачиваюсь. Выхожу. Щурюсь от яркого солнца. Возле воды прохладнее. Застегиваю куртку, закидываю на плечо рюкзак и иду к фонтану. Макса узнаю сразу, по прическе. Он спиной ко мне. Опирается торсом на перила и что-то пишет в телефоне. Подхожу, встаю рядом, тоже опираясь на перила. Рассматриваю реку. Макс настолько сосредоточен на переписке, что не замечает меня. Заглядываю в его телефон. Резкие фразы, после каждого слова восклицательный знак. Общается с некой Екатериной Си. Последнюю фразу пишет большими буквами. «Я все сказал!» «Красиво здесь!» – рассматриваю плавающих по воде уток. Макс отрывается от телефона и тут же оживает, улыбаясь выразительной улыбкой. Гасит экран телефона, убирая его в карман. Стильный. Кожаная куртка. Под ней белая толстовка с капюшоном и рисунком рун. Черные рваные джинсы. «Привет!» – нагло обнимает меня за плечи. «Кофе?» «Нет», – качаем головой. «Покажи мне город!» «Ну, пойдем», – подхватывает меня за талию. «О, давай без этого», – игриво уворачиваясь от его наглых рук. «Да ну что мы, как маленькие, будем гулять? Или ты у нас не свободна?» «Свободна. И пока не хочу быть занятой». Макс ухмыляется, взмахивает рукой вперед. «Прогуляемся до салона моего брата. Не передумала тату делать?» «Нет, не передумала. Можно вопрос?» «Попробуй». Киваю, осматриваясь. Спокойный, уютный городок, без излишней суеты. Мне нравится. И люди здесь хорошие. Столицы таких нет. Там все злые и вечно куда-то спешат. А мнется, и мне уже интересно, что там за вопрос такой? Виктор Андреевич твой родственник? Ах, вот оно что. Нет, не родственник. А кто? Это уже второй вопрос. «Я серьезно?» — хмурится Макс. «Классный парень, обращая на него взгляд. Разглядываю. С ним легко. Симпатичный, но не будоражит. Ничего внутри не сжимается и не вызывает трепет. Он мой знакомый, который помог с работой». «Знакомый», — тянет Максим. «А подвозит он тебя, потому что рядом живете?» «Типа того». Ухожу от ответа. А ты сама откуда? Из столицы. Ого, и как тебя занесло в наши края. Все наоборот туда бегут. Я никак все усмехаюсь, пожимая плечами. Расскажешь? Какой любопытный. Как-нибудь потом, отмахиваюсь я. Расскажи лучше о себе. Да что рассказывать? Живу, работаю, увлекаюсь музыкой. Ого, поешь? Да нет, больше играю. Сочиняю музыку. Здорово. Сыграешь мне что-то из своего? Смотря, как попросишь. Наглец. Качаю головой. Вон там салон моего брата. Указывает через дорогу. Пойдем. Хватает меня за руку и переводит через дорогу, как маленькую. Очень тактильный парень. Не может не касаться. Салон небольшой. Тату-студия. Пирсинг, рисунки хной. Черные стены, на которых висят фото людей с красивыми татуировками. Это все работы моего брата. Классно. Восхищаюсь, рассматривая. А это Таша, говорит Макс. Оборачиваюсь. К нам выходит девушка. Необычная. С пирсингом на носу и на брови. С очень короткой стрижкой под ежика и длинными сережками. Она делает пирсинг, мехенди, рисунки хной на теле и руках. «Привет, очень приятно. Я Ника». Тяну девушке руку. Она мягко пожимает мою ладонь. «О, наш Максимка наконец-то нашел себе нормальную девушку?» «Да», – счастливо кивает Максим. «Нет», – качаю я головой. «Ясно, не определились еще. Чай будете?» «Нам привезли настоящий молочный улон. Дима сейчас подойдет. Мы садимся на удобный диван, стоящий возле низкого столика, на котором лежат каталоги с рисунками. «Добрый день!» – выходит брат Макса. Высокий, внушительный дяденька с бородой, но глаза добрые. Он как неформальный Дед Мороз с татуировками на руках. Знакомимся, пьем чай. Таша рассказывает нам о рисунках хной и про их значение. Я, как истинная сорока, кидаюсь на все красивое и тоже хочу себе рисунок на спине. Показываю брата Макса лотос, который хочу наколоть. Дима рассматривает, открывает каталог и демонстрирует мне свой улучшенный вариант. Красиво. Это больно? Ну, не щекотно точно. Обезболим немного спреем, но потерпеть придется. Ради такой красоты готова потерпеть. А сколько это будет стоить? Дима усмехается, посматривая на Макса. Договоримся. Макс тоже кивает. Нет, так не пойдет. Покажите мне ваш прайс. Такая работа должна достойно оплачиваться. Ух, какая! Смеется Дима. В салон входит мужчина. Ладно, мне нужно работать. Ника, приходи, как решишься на тату. Мы снова гуляем по городу. Макс показывает достопримечательности, торговые центры, парк, И все-таки затаскивает меня в кафе. Едим роллы и болтаем о работе. Рената всегда такая стерва? Или только со мной? Между делом интересуюсь я. Всегда, но с тобой особенно. Думаю, это от того, что она сама привыкла подбирать персонал. Виктор никогда не вмешивался. Или ревнует. Прищуривается он в ожидании моей реакции. Ревнует? К работе? Я вроде не целюсь на ее место. Подхватываю палочками ролл, макаю его в ореховый соус и с удовольствием съедаю, облизывая губы. Макс опускает взгляд на мои губы, замирая. «Ты завис!» – щелкаю пальцами перед его лицом. «О чем я там говорил?» – потирает затылок. «О ревности!» – напоминаю ему. «Я, конечно, свечку не держал, но поговаривают, что они трахаются». «Кто?» «Да ты что такая наивная? рената и Виктор», — поясняет мне он. «О, как интересно! Я что-то такое чувствовала в них. А почему ходят слухи? Они взрослые люди, вполне свободные. Зачем скрываться?» «Ну, это ты у них спроси. Ты же приближенная». «Хорошо. Завтра же на работе спрошу прямо у ренаты С порога». Смеюсь. «Попробуй», — усмехается в ответ Макс. Так, а почему Рената ревнует ко мне, я так и не поняла. — Сейчас ты включила блондинку? — Говорю же, Виктор Андреевич никогда не нанимал персонал и уж тем более не вмешивался в обучение. — Ясненько. — Ну, пусть тетенька понервничает, ей полезно. Закидываю в рот имбирь. — Не заиграйся, стрекоза, а то я тоже ревную. Задумываюсь, славя взгляд Макса. Как вот его осадить, такого хорошего мальчика, чтобы не обидеть? На столе вибрирует мой телефон. Смотрю на экран с надписью «Мой герой». Сегодня я так переименовала Виктора. «Да?» — отвечаю. «Добрый вечер, Вероника». Прикрываю глаза. У меня мурашки от его бархатного, вибрирующего голоса. Такой спокойный, уверенный. «Добрый!» Макс прекращает есть весь во внимании. «Ты где? Не заблудилась?» «Я в кафе Викитория», – отвечаю я. «Мы ужинаем». «С кем?» В его ровном голосе проскальзывают нотки холода. «С другом». «Когда только успела завести?» Делает паузу. «Друга». «Ты уверена, что в безопасности?» «Уверена. Я с Максимом». «Ясно». Никуда не уходите, я рядом заберу тебя. О, но... Теряю дар речи. Это неожиданно. И не думаю, что уместно. Нет, доберусь на такси. Я все равно уже рядом. Зачем тратиться на такси? Отрезает он и сбрасывает звонок. Опускаю телефон на стол, кусая губы. Виктор вторгается в мое личное пространство. И я не понимаю, нравится мне это или нет. Хотя кому я лгу? Мне это нравится. Неожиданный контроль со стороны мужчины, контроль от которого я бежала. Но в отличие от брата, от Виктора исходит другой контроль, неродственный. И я пытаюсь его почувствовать. Эй! Макс также щелкает пальцами перед моим лицом. Теперь зависла ты. Что-то случилось? Ничего. Думаю, мне пора. Спасибо, хороший был день. Куда ты спешишь? Я еще тебе не показал, как красив наш город ночью. Ночью? Это уже романтика для свидания. Не любишь романтику? Не люблю свидания. Усмехаюсь я, поднимаясь с места. Максим поднимается вместе со мной, идет к барной стойке рассчитываться за наш ужин и догоняет меня на крыльце. Ну вот, погода испортилась. Вздыхаю я, прячась под навесом на крыльце от моросящего дождя. Осень. Вздыхает Макс, уже не такой веселый. Встретимся завтра на работе. Прощаюсь я с ним, но он не уходит. Подожду с тобой. Я так понимаю, за тобой заедут? Киваю. Не нужно. Поезжай, пока дождь не разыгрался. Да не растаю. Ухмыляется. Вижу, как внедорожник Виктора тормозит на стоянке. Делаю шаг вперед. Но Макс хватает меня, дергает на себя и впивается в губы. Поцелуй невинный, просто чмокает в губы, чем приводит меня в ступор. Отталкиваю его, понимая, что в этот момент парень смотрит не на меня, а на машину Виктора. Ах ты засранец! Это что за показательное выступление? Зачем ты это сделал? Просто захотелось. Прости, не смог удержаться. Пожимает плечами. Не прощаю. Я не разрешала самовольничать тем более на публику. Подмигиваю ему и бегу под дождем к машине Виктора.